Глава тринадцатая. Следующее воскресенье выдалось ненастным. Дождь, не переставая, стучал по витражным стёклам школьной церкви, барабанил по крыше. Из водосточных желобов лились струйки, под которые дворнику пришлось подставлять вёдра. Но самое главное — невозможно было выйти из дома, и мы с Ириадной весь день провалялись у себя в комнате. Я читала. А рядом тихонько орудовала иголка и ниткой. Шила она нужно заметить превосходно. Потом к нам в спальню заглянула горничная, поменяла постельное бельё и забрала в стирку грязное. В 6 часов мы отправились вниз на обед. Сегодня повариха попыталась, насколько я могла догадаться, приготовить что-то вроде розбифа. И сегодня же я увидела мисс Фокс. впервые после того дня, когда она отлупила меня своей тростью. Лисица стояла на своем излюбленном месте, возле дальней стены столовой, со своей неразлучной тростью в руке и по обыкновению с кислым лицом. Я нервно вздрогнула и поспешила отвести взгляд в сторону. Закончив с жалкой пародией на Ростбиф, я понесла грязную посуду на мойку и едва не выронила свою тарелку, Когда мисс Фокс неслышно и неожиданно появилась у меня за спиной. Надеюсь, ты хорошо будешь вести себя завтра во время занятия с Карлид Грей. Про Каркалана. Конечно, мисс, пробормотала я, стараясь отодвинуться подальше от неё. Мне не хотелось бы вновь иметь с тобой разговор с глазу на глаз в моём кабинете. Я понимаю. Можно подумать, мне хотелось ещё раз быть избитой трости. и лишний раз видеть стеклянные глаза собачьих чучел мне тоже нисколько не хотелось. «Искренне надеюсь, что ты всё правильно понимаешь», — своим обычным ледяным тоном продолжила мисс Фокс. «Помни, я буду следить за тобой». Тоже мне новость. А до этого она что, не следила за мной, что ли? Меня передёрнуло, я кивнула и поспешила прочь к выходу из столовой. Я очень нервничала, собираясь на следующий день в балетный класс. Мои болячки после тройки мисс Фокс ещё не зажили, и я боялась, что всё сегодня буду делать не так, как надо. Слегка успокоилась я только после того, как вошла в зал. В конце концов, балетный класс это вам не бассейн. Как-нибудь справлюсь. Я подошла к станку и начала разогреваться. Мои мышцы всё ещё болели, поэтому растяжки давались мне с трудом. Продолжая разминаться, я посматривала в зеркало. Увидела Надею. Сегодня она забилась в самый дальний от меня угол. Однажды мы встретились с ней глазами в зеркале. Надя бросила на меня свирепый взгляд, я в ответ оскалилась. Надя испугалась, потупилась. Я посмотрела на своё отражение и едва не прыснула от смеха. Таким грозным выглядел мой оскал. в оранжевом свете газовых светильников. Я снова придала своему лицу бесстрастное выражение и продолжила разминку. К тому времени, когда мы перешли к работе в центре зала, я начала чувствовать, что моим мышцам вернулась была и упругость, а это значит, что я опять в форме. «Ты очень хорошо выполнила свой Гран-Батман. Молодец!» — похвалила меня мисс Финч, тут же повернулась и продолжила. Надея, это не пятая позиция. Я не уверена даже, что это вообще какая-нибудь позиция. Услышав эту шутку, я позволила себе улыбнуться. К моему облегчению, Надея по-прежнему не трогала меня, обходила стороной. Неужели я её так сильно напугала? Если да, то хотелось бы надеяться, что так же сильно я напугала и Пенни. Когда же урок закончился, и я начала развязывать ленточки на своих пуантах, мне в голову пришла интересная мысль. В отличие от той же столовой, балетный класс — это место, где часто никого не бывает, причём место очень важное для Скарлетт. Не может же мисс Финч всегда находиться в классе, верно? Так что если вернуться сюда ночью, то можно будет спокойно поискать здесь новые странички дневника. Скарлетт? Пробился сквозь мои мысли голос мисс Финч. Я вздрогнула, подняла голову. "Да, мисс Финч". "Урок закончился", сказала она. "Ты можешь идти". Я оглянулась по сторонам. Оказывается, я всё ещё продолжала сидеть на полу, так и не сняв до конца свои пуанты. "Ах, да, простите". Я торопливо сняла пуанты, натянула вместо них тяжёлые школьные туфли. Похоже, в последнее время моя жизнь начинает состоять из одних только "простите" и "извините". Ночью я дождалась момента, когда уснёт Ариадна. Ждать пришлось совсем недолго, потому что она сегодня прибеглась домой без задних ног после хоккейной тренировки. Услышав её сонное похрапывание, я ещё немного подождала. Мне хотелось быть уверенной, что кроме моей соседки по комнате, уснули и все остальные в школе. В первую очередь взрослые. Насколько мне было известно, они здесь ложились спать довольно рано, как наша классная дама, например. Выждав время, которое показалось мне вечностью, я сменила свою ночную рубашку на чёрное балетное трико и юбочку. Я решила, что в таком тёмном наряде мне легче будет в случае чего укрыться среди теней. На поиски я вновь вышла босиком. Балетные пуанты боялась порвать. А в тяжёлых школьных туфлях я шагала бы как лошадь. Я глубоко вдохнула и медленно открыла дверь нашей комнаты. Высунув голову в коридор и убедившись, что горизонт чист, я неслышно выскользнула из спальни и направилась к лестничной клетке. Свет в конце коридора не горел. Я буквально на ощупь добралась до пустого пространства, в котором, как я знала, начинается лестница. Нашарила перила и начала осторожно спускаться в подвал. В ночной школе стояла такая тишина, что даже лёгкие шаги моих босых ног грохотали как удары молота и эхом отдавались от деревянных ступеней. На всякий случай я старалась держаться ближе к стене, рассчитывая на то, что здесь будет легче спрятаться, если на лестнице вдруг кто-нибудь покажется. От нижнего конца лестницы Начинался коридор. Он вёл мимо нескольких комнат к двери в подвал, где находился балетный класс. Моё сердце гулко стучало в груди. Невозможно даже было представить, что меня ждёт, если я попадусь. Я огляделась по сторонам, но повсюду было темно, хоть глаз выколи. Я своих рук и то не могла рассмотреть. Ну что ж, подумала я. Зато и меня никто не увидит. Наверное, Я начала на ощупь пробираться вперёд и шла до тех пор, пока не наткнулась рукой на металлические дверные петли. Я мысленно представила себе знакомую дверь, уверенно нашла на ней ручку, нажала её, легонько толкнула. Дверь открылась почти беззвучно, только скрипнула чуть-чуть. Я на секунду задержалась, чтобы оглянуться через плечо так, на всякий случай. А потом посмотрела вниз. Основание подвальной лестницы было озалито мягким, неярким оранжевым сиянием. Это горели газовые лампы. Очень странно, подумала я, вдыхая слабый запах газа. Кому потребовалось зажигать их среди ночи? Я замерла на месте, борясь с диким желанием махнуть на всё рукой и немедленно броситься прочь. Кто-то же зажёг газовой лампы. Зажёг. А если зажёг, то скорее всего, он до сих пор в подвале. Я прижалась спиной к холодной стене и прислушалась. Тишина. Ни звука. Так идти мне в балетный класс или не идти? Рискнуть или нет? Наконец я решилась. Закрыла за собой подвальную дверь и осторожно начала спускаться по ступенькам. что меня ждёт в самом худшем случае. Абсолютная величайшая неудача встретиться с мисс Фокс. Но это маловероятно. Всё-таки балетный класс — владение мисс Финч. А на мисс Финч наткнуться не так уж и страшно. Насколько я её знаю, она просто отругает меня и прогонит прочь. До битья почти наверняка дело не дойдёт. Нужно рискнуть. И я медленно... Словно пробираясь по груди в воде, двинулась вперёд. А когда дошла до балетного класса, с удивлением обнаружила, что в нём никого нет. Несколько секунд я стояла, выжидая, и в мою голову начала лезть всякая чушь. Мне представилось, будто в дальнем углу класса стоит позолоченный пьедестал. А на нём лежит дневник с карлит. Я подхожу, хватаю его и И тут, неведомо откуда, выскакивает лисица и хватает меня. И радостно кричит: "Ага, попалась, попалась". Я тряхнула головой, прогоняя эти дикие мысли, и прошла в центр класса. Холод пробирал меня до костей. Деревянные половицы казались под босыми ногами не гладкими, а шершавыми, как грубый картон. Мерцали газовые лампы, заставляя плясать по углам причудливые тени. Я направилась к роялю. Он стоял у дальней стены и был похож на большого чёрного зверя. И тут я поймала краем глаза своё отражение в зеркале. Это была не я. Это была Скарлет. Не зная, что было причиной полутьма или странное освещение, а может быть, холодный воздух, но я не видела в зеркале себя, сестру-близнеца, похожую на Скарлет. Нет. Я видела её. Это она сама стояла по ту сторону стекла и смотрела на меня своими большими глазами. И в взгляду её был умоляющим. Я сделала несколько шагов вперёд. То же самое сделала девочка, которую я видела в зеркале. Приблизившись к зеркалу, я протянула вперёд свою руку, прикоснулась пальцами к ледяной поверхности стекла. И в тот же миг перенеслась в наши с сестрой детство, когда Скарлет копировала мои движения, стоя по другую сторону оконного стекла. Скарлет прошептала: "Я чувствую, как покатились по моим щекам горячие слёзы". Я слегка отступила назад, и тут же отступило повторённое тысячу раз отражение. Я обернулась и увидела перед собой тысячу сестёр, тысячу Скарлет. Знаешь, что я теперь не одна? Я начала танцевать. Я танцевала и наблюдала, как вместе со мной танцует многократно отражённая в зеркале Скарлетт. Она одновременно со мной поворачивала голову, одновременно со мной подпрыгивала, чтобы выполнить гран жете. Мне даже казалось, что я начала слышать эхо не только своих шагов, но и ног Скарлетт. Что бы я ни делала, она была здесь. Она была повсюду. От её отражения у меня слегка закружилась голова, и я зажмурила глаза. Но Скарлетт по-прежнему оставалась рядом, танцевала вместе со мной. Быть может, в последний раз. Я решила выполнить фуэте ан турнан, но потеряла равновесие, споткнулась и упала прямо у ног мисс Финч. Ты неправильно повернула голову. сказала Анна